сколько ты проиграл 400 или 450 глафира я перейду в другой купе если ты не замолчишь хвастаться своим глупым выигрышем глупым хм. вовсе даже и не глупым вчера 35 третьего дня 25 80 франков 4 дня в це на своих 140 франков не суньси ты в игру Мы были бы в выигрыше. Николай Иванович сделал отчаянный жест и спросил. Глафира Семёновна, что мне с вами делать? Я не с тобой разговариваю. Я с Иван Кондратичем. С ним ты не имеешь права запретить мне разговаривать? Иван Кондратич, ведь вы вчера, вплоть до тех пор, все время, пока электричество зажгли, выигрыши были. «Были выигрыши, вот и надо было отойти», — обратилась она к Конурину. «Да ведь предзнаменование-то ваше, матушка, вас же и послушал», — отвечал Конурин со вздохом. «Тридцать три проклятые, что вы во сне у меня на лбу увидели, меня попутали. Был выигрыши сто семьдесят франков и думал, что весь третьегодничний проигрыш отыграю». «А потом...» «Сколько проиграли?» Конурин махнул рукой и закрыл глаза. «Ох, не спрашивайте! Эпитемию нужно на себя положить!» Произошла пауза. Глафира семёновна достала полбутылки коньяку. «И не понимаю я, чего ты меня клянешь, Николай Иванович?» Начала она опять несколько помедляться.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 — Баба у тебя ласковая, заботливая, — отвечала сколь, возможно, кротко Глафира Семёновна. Вот, даже озаботилась, чтобы коньячку у тебя захватить в дорогу. Хочешь коньячку-головку поправить? Николай Иванович оттолкнул бутылку. Конурин быстро открыл глаза. — Коньяк? — спросил он. — Давайте, авось свое горе забудем. — Да уж давно пора.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 «В итальянских городах будем экономней». Конурин выпил залпом три рюмки коньяку одну за другой, крякнул и спросил. «Вы мне только скажите одно. Не будет тех местах, куда мы едем, этой самой рулетки и лошадок с поездами». «Это в Италии-то? Нет, нет. Эти игры только в Монте-Карло и в Ницце, и нигде больше», отвечала Глафира Семеновна. «Ну, тогда я спокоен», — отвечал Канурин. «Где наше не пропадало? Хорошо, что Бог вынес-то уж из этого Монте-Карло. Николай Иванов, плюнь, зовей горе в веревочку и выпей куничищу», — хлопнул он по плечу Николая Ивановича. «А уж о Монте-Карле и вспоминать не будем». «Да ведь вот ее поганый язык все зудит». — кивнул Николай Иванович на жену. — Тебе не следовало играть, тебе предзнаменований не было. А уж пуще всего я не могу слышать, когда она о своем выигрыше разговаривает. Но мои деньги вместе играли, я уйму денег проиграл, а она, как сорок, стрекочет о своем выигрыше. — Ну, я молчу, молчу. Ни слова больше не упомяну ни о выигрыше, ни о Монте-Карло. — заговорила Глафира семёновна и, обратясь к мужу, прибавила. — Не каприсься. Выпей коньячку-то. Это тебя преободрит и нервы успокоит. — Давай. Канурин стал пить с Николаем Ивановичем за компанию. — Ментон! — закричал кондуктор, когда поезд остановился на станции. — Ах! Вот и знаменитая ментона! — воскликнула Глафира Семёновна. Это тот самый город, куда всех чахоточных на поправку везут. Только не больно-то они здесь поправляются. Ах, какой вид! А какой прелестный вид! Лимоны! Целая рощи лимонных деревьев! Посмотри, Николай Иванович! — Плевать, что мне лимоны! Чихать я на них хочу! — Как тут чахоточному поправиться, коли под боком и горной Монте-Карло это самое? — заметил Канурин. — Съездит больной порулетить, погладит его хорошенько против шерсти господа крупьи, ну и ложись в гроб. — Этой карманной выгрузкой господа крупьи и не на чахоточного то человека могут чахотку нагнать. — Ведь выдумают тоже.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 Опять коротенький туннель мыса Муртола, туннель Мары и, наконец, самый длиннейший перед Вантимильей. — Фу! Да будет ли конец этим проклятым подземельем? — проговорил Канурин, теряя терпение. — Что не едем все под землей? — А ты думаешь, из-за горного твертепа легко на свет Божий выбиться.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 В купе вагона лезли носильщики в синих блузах с предложением своих услуг.